Глава восемнадцатая. Лорд Душегуб. Малкольму никогда не приходило в голову, что целая река, да что там целое графство, может исчезнуть в паводке. Откуда взялось столько воды, он и представить себе не мог. Утром он опустил руку за борт, зачерпнул немного и поднес ко рту, ожидая, что она окажется соленой, будто сам Бристольский залив рвется напролом к Лондону. Но никакой соли в воде не оказалось. На вкус она была не слишком хороша, но не морская, это точно. Если бы ты шел на веслах в Лондон, и не было бы паводка, сколько бы это заняло, спросила Элис. Она впервые заговорила с ним с тех самых пор, как они уплыли из аптеки два часа назад. Не знаю, тут примерно 60 миль, может больше, потому что река все время виляет. Но мы бы все равно шли по течению, так что... Ну так сколько? Возможно, несколько дней. Элис закатила глаза. Но сейчас все будет быстрее, продолжал Малкольм, потому что течение гораздо сильнее обычного. Посмотри, как быстро мы идем. Вон как раз деревья. Над водой виднелась вершина холма, увенчанная купой деревьев, в основном дубов. чьи голые ветви траурно чернели на фоне серого неба. Прекрасная дикарка и правда неслась стрелой, и минуты не прошло, как они пролетели мимо, и холм остался позади. В общем, гораздо быстрее закончил Малкольм, может, день. Элис ничего не сказала, только поправила Лире одеяльца. Дитя лежало у нее между ботинок, так укутанное, что Малкольм различал только макушку и яркую бабочку Пантелеймона, сидевшую на волосах. «Как она там?» — спросил он. «Вроде ничего». Асту очень интересовал пан. Она еще раньше заметила, что он может менять форму, пока Лира спит, хотя спал и сам. У нее даже была теория, что когда Пантелеймон — бабочка, Это значит, что Лира видит сон, но Малкальм отнесся к ней скептически. Конечно, ни один из них не имел ни малейшего представления, что происходит, когда они сами спят. Знали только, что Аста может заснуть в одном облике, а проснуться в другом. Но как совершалась перемена, все равно не помнили. Малкальм и рад был бы обсудить это с Элис. Но перспектива получить в ответ бездну презрение совершенно его не радоваа. Вот спорим, ей сейчас что-то снится, — сказала Аста. Это еще кто там, — вдруг резко сказала Элис. Она указывала куда-то малкальму за плечо. Вгляд ее был устремлен назад по ходу движения и вдаль. мальчик обернулся, но различил сквозь влажный серый воздух лишь слабые очертания человека в яле, который быстро греб по направлению к ним. Плохо видно сказал Макольм, можетж быть это он самый, оборвала его эллис. Деймон сидит на носу, греви быстрее. Отсюда Малкольм уже видел, что ялик, Неудобная суденышка, которое и сравниться не могло бы с тротой и ходкостью с декаркой. Зато у гребца были мускулы взрослого человека, и на весло он налегал весьма решительно. Малкольм погрузил весло в воду, и Каноэ ринулась вперед. Увы, долго он так выкладываться не сможет, уже болели и руки, и плечи, да и все тело до самой поясницы. Что он там делает? Где он? — отрывисто спросил он. отстал, не вижу его отсюда. Он сейчас затем холмом, давай не останавливайся. Я и так гребу изо всех сил, скороо придется остановиться, а кроме того смена ритма качки разбудила лиру. И та начала тихонько хныкать. Скоро ее придется кормить, а это значит привязать конноэ, развести огонь, согреть воды. А до того, еще и найти где спрятаться. Малком принялся оглядываться по сторонам, сохраняя как можно более ровный и сильный ход. Они плыли через широкую долину, где-то очень высоко над руслом реки. Сле над водой вздымался поросший лесом склон, а справа возвышался большой дом, белый в классическом стиле. Он стоял на склоне зеленого холма, тоже поросшего деревьями. До него было довольно далеко. Скорее всего, человек в ялике увидит их, прежде чем они успеют спрятаться. «Правь к дому», — велела Элис. Малкольм и сам думал, что из двух вариантов следует выбрать этот, и, развернув лодку в нужном направлении, снова стал грести изо всех сил. Вскоре они различили тонкий столб дыма, поднимавшийся над одной из многочисленных труб и таявший на ветру. «Там люди», — сказал Малкольм, вот и хорошо ответила эллис если кругом будут люди заметила Аста меньше шансов что он а вдруг он уже там и с ними заодно проворчал малкольм но он же вон там позади в лодке разве нет удивилась Аста может и так отсюда далеко не разглядеть Макольм осознал что ужасно устал он не знал сколько уже гребет Но, сбавив ход ближе к дому почувствовал, как с каждым футом на него все больше наваливаются холод, усталость и голод. Он уже едва мог держать голову. В впередди пологая лужайка поднималась прямо из воды к белому украшенному колоннами фасаду. Впрочем, света было так мало, что видно было только то, что движется. Где-то на задах дома из трубы поднимался дым. Лодка мягко ткнулась в скрытую под водой землю. «Так и что мы будем теперь делать?» — деловито спросила Элис. Склон поднимался очень плавно. Между лодкой и краем травы оставалось еще несколько футов. «Снимай ботинки и носки», — сказал Малкольм, стягивая обувь. «Мы вытащим каноэ на берег, по траве оно пройдет достаточно легко». Тут их окликнули со стороны дома. Между колоннами показался мужчина и жестами приказал им убираться по-добру-поздорову. Он еще что-то крикнул, но было далеко, и они не расслышали. «Иди к нему и объясни, что нам надо покормить ребенка и немного отдохнуть», — сказал Малкольм. «Почему я-то?» «Потому что тебя он скорее послушает». Они вытащили Каноэ из воды, и Элис с чрезвычайно мрачным видом зашагало вверх по склону к человеку, который снова что-то крикнул. Малкальм оттащил лодку подальше от воды в растреёпанный кустарник у края лужайки и без сил рухнул рядом. Какак ты там, просыпаешься, сказал он Лири, везет некоторым, хорошая у вас жизнь у младенцев. Лира однако совсем не выглядела довольй. Малкальм вынул ее из конноя, И принялся боюкать на коленях стараясь не обращать внимание на запах недвусмысленно намекавший что ребенка пора переодеть не на запах не на серое небо и холодный ветер не на далекого человека в ялке который как на зло снова показался на глаза малком прижал малышку к груди и осторожно поцеловал в лоб мы тебя защитим сказал он смотри элис уже разговаривает вон с тем человеком Скоро мы отнесем тебя в дом, затопим камин и согреем молока. Конечно, если бы твоя мамочка была здесь. У тебя же никогда не было мамы, правда? Тебя просто где-то нашли. Лорд-канцлер подобрал тебя под кустом и подумал, вот черт, я же не могу сам присматривать за ребенком. Лучше отдам ее сестрам в Годстоу. Потом за тобой ходила сестра Финелла. Ты же ее помнишь, да? Славная старушка, правда? А потом случился потоп, и нам пришлось забрать тебя на прекрасную дикарку. Интересно, ты вообще что-нибудь из этого потом вспомнишь? Скорее всего, нет. Я вот ничего не помню из того времени, когда сам был таким маленьким. Смотри-ка, а вот и Элис к нам идет. Посмотрим, что она скажет, а? Он говорит, что надолго нас не пустит, сообщила Элис. Я сказала, что нам только огонь развести и ребенка накормить, и что надолго мы бы все равно не остались. Что-то там неладное творится, странно этот человек выглядит. Там еще кто-нибудь есть, — спросил Малкольм, поднимаясь на ноги. Нет, по крайней мере, я больше никого не видела. Бери лиру, а я спрячу конное получше, сказал он, передавая ей ребенка. Руки у него тряслись от усталости. Сделав все возможное для декарки, он собрал необходимые для лиры вещи и поплелся к дому. За колоннами обнаружилась огромная дверь, сейчас открытая, а косяк опирался мужчина с кислой физиономией и в грубой одежде. Его Деймон мативв неподвижно стоял рядом и провожал их глазами. Надолго вы тут не останетесь, снова сказал мужчина. Не останемся. живо согласился малкольм человек был слегка пьян, а он знал как обращаться с пьяницами симпатичный дом сказал малкольм может и симпатичный да не твой значит ваш теперь да вы его купили или просто себе забрали Наглеешь как я посмотрюдеймон масти глухо зарычал не легкомысленным тоном ответил малкольм с потопом все так переменилось и Я бы не удивился, если бы вы отвоевали этот дом силы. Счас все по-другому. А если вы его завоевали, значит он теперь ваш, это уж как пить дать. Он посмотрел вдоль лужайки на бушующую реку, сгущались сумерки, и гребца на лодке было не разглядеть. Тут прямо настоящий замок продолжал он. Вы бы с легкостью его защитили, если бы кто напал, Кто это собирается на него нападать? Никто не собирается. Так, к слову, пришлось. Вы сделали хороший выбор. Незнакомец обернулся и проследил за его взглядом. А как этот дом называется, спросил Малкольм. А тебе-то что? Уж очень солидно он выглядит, прямо как дворец или усадьба. Вы могли бы назвать его в свою честь? Человек фыркнул, может статься, что и от смеха. Можно табличку поставить у воды, сказал Малкольм. Намер, держитесь подальше, Нарушители будут казнены. А что имеете полное право, вон там уже какой-то человек в яле правит сюда. Он и правда теперь различалю лодку упорно двигавшуюся прямо к ним, все еще на некотором расстоянии вверх по течению. А что с ним не так? Да все так. пока он не высадится и не попытается дом этот у вас отобрать. Ты его, что ли, знаешь? Думаю, я знаю, кто он такой, как раз из тех, с кого станется рискнуть. У меня вообще-то дробовик есть. Ну, он точно не рискнет высадиться, если вы ему ружьем пригрозите. Человек задумался. Я должен защищать свою собственность, наконец решил он. «Разумеется, должны, и имеете полное право». «Да кто он вообще такой?» «Если он тот, о ком я думаю, то его звать Бонвиль, и он недавно вышел из тюрьмы». Дэймон Мастиф тоже посмотрел в ту сторону и зарычал. «Он, стало быть, за тобой гонится?» «Ага, от самого Оксфорда». «Чего ему от вас надо?» «Ребенка хочет забрать». «Это, что ли, его ребенок?» затуманенный взгляд с трудом сфокусировался на лице малкальма нет это наша сестра он просто хочет ее отнять да ладно чистая правда вот гад человек в лодке приближался и уже было ясно что он собирается пристать к берегу сомнение в его личности увы больше не оставалось я лучше пойду внутрь быстро сказал малкрым а не то он меня увидит вам-то он ничего сделать не посмеет Мы уберемся отсюда, как только сможем. — Об этом не волнуйся, сынок, — сказал хозяин дробовика. — Как тебя звать-то? — Ричард, — не сразу вспомнил Малкольм, — а сестру мою зовут Сандра, а малышку — Элли. — Ступай внутрь, и не маяч тут, я с ним разберусь. — Спасибо, — сказал Малкольм и проскользнул в дом. Мужчина вошел вслед за ним и, направившись в комнату сразу за холлом, вынул из шкафа дробовик. Будьте осторожны, сказал ему Малкольм, Он может быть опасен. Есть ли кто тут и опасен, так это я. И он нетвердой походкой вышел вон. Малкальм огляделся по сторонам. Хол был отделан лепниной, кругом стояли шкафы из ценного дерева, украшенные черепаховыми пластинами и золотом, и мраморные статуи. Огромный камин, правда, треснул, и в очаге было пусто. должно быть Элис нашла огонь где-то еще. Не решаясь позвать ее, Малкольм кинулся из комнаты в комнату, прислушиваясь и, ожидая с минуты на минуту услышать звук выстрела, но снаружи было тихо, только ветер был доревела вода. Элис он нашел на кухне, в чугунной плите полыхал огонь, а переодетая Лира гордо выседала в центре большого соснового стола. Ну, что он тебе сказал? требовательно спросила Элис. Сказал, что мы можем остаться и сделать все, что нам нужно. У него есть дробовик, и он собирается защищать дом от Бонвилля. Так он направляется сюда, это он был в той лодке. Да. Когда Малкам вошел на кухню, вода в кастрюльке уже кипела. Элис сняла ее с огня, чтобы остудить. Малкольм подобрал печенье, вывалившиеся у лиры из ручки и снова вручил ей. Девочка благодарна закурлыкала. Если она роняет печенье, ты должен ей показать, куда оно упала, — объяснил он понттелеймону, который тут же превратился в крошку Галаго и уставился на него огромными глазами неподвижный и тихий. Ты только погляди на пана, сказал Макольм эллис. Та поглядела, но совершенно не заинтересовалась. «Вот откуда он знает, как стать таким?» — настаивал Малкольм. «Он ведь в жизни таких зверюшек не видел. Да я и сам впервые вижу. Ну как ему удается?» «Что мы будем делать, если Бонвиль все-таки прорвется внутрь?» — перебила его Элис. Голос ее был резким и почему-то очень высоким. «Прятаться, потом выбираться отсюда и бежать». На лице Элис ясно отразилось, что она по этому поводу думает. «Погляди, что там происходит», — велела она, — «и смотри, чтобы он тебя не увидел». Малкольм вышел из кухни на цыпочках, прокрался по коридору в холл. Спрятавшись в тени за дверью, он изо всех сил прислушался, но ничего не услышал, и тогда осторожно выглянул. В холле было пусто. Что дальше? Ни единого звука, только вода и ветер. никаких голосов и уж точно никаких выстрелов может они там у самой воды разговаривают решил малкольм и распластавшись по стенке двинулся к высокому окну но аста в облике мотылька добралась туда первой малкольма окатила волной ужаса когда она увидела что-то снаружи и свалилась со штоой ему прямо в ладонь человек из дома лежал на траве рядом с яликом бонвилля его голова и руки были в воде и он не шевелился самого бунвилля нигде не было видно как и ружья испуганный малкольм приник к окну и вгляделся в сумерке никакого движения только ялик подскакивает на волнах привязанной к палке которую бонвил воткнул в мягкую почву лужайки Да тело мужчины колышется на воде. Света было слишком мало, чтобы что-то разглядеть, но Малкольму показалось, что он видит алую струйку, бегущую от его горла. Мальчик не мог оторваться от стекла, стараясь различить кусты, где была спрятана прекрасная дикарка. Кажется, кусты пока никто не потревожил. Из какого шкафа хозяин доставал ружье? Скорее в ту комнату, на другой стороне холла. Впрочем Макалем все равно не знал как заряжать и стрелять. А может? Он стремглав помчался на кухню Элис как раз переливала молоко в бутылочку для лиры. Тихо Бонви любил того человека и забрал его ружье и я его теперь нигде не вижу. Какое еще ружье? У него был дробовик я тебе говорил он собирался защищать дом. теперь ружье у бонвилля а хозяин дома убит он там лежит в воде малкольм озирался чуть не задыхаясь от страха на полу он увидал железное кольцо крышка люка и в панике одним махом поднял ее крутой лестничный пролет вел вниз во тьму свечи вон там на полке бросила эл схватая лиру и бутылочку и быстро оглядываясь по сторонам, что еще может их выдать. Увы, вещей было слишком много. Малкольм кинулся к полке, там нашелся еще и коробок спичек. «Иди первый, я закрою за нами люк», — сказал он. Элис стала осторожно спускаться во мрак. Лира вертелась у нее на руках. Пантелеймон верещал, как перепуганная птичка. Аста подлетела к нему, села на одеяло и нежно заворковала, чтобы их успокоить. Малкольм сражался с крышкой Люка. Внутри была веревочная ручка, но петли заржавели, да и весело крышка немало. Наконец ему удалось сдвинуть ее и опустить как можно тише. Напряжение от разлуки с Деймоном, пусть даже между ними было всего несколько футов, давала о себе знать: руки дрожали, а сердце болезненно бухало в груди. «Не уходите так далеко вперед», едва дыша прошептал он. «Почему?» «Дэймон». Элис мгновенно поняла его и вернулась на шаг назад, слегка на него навалившись. Малкольм чиркнул спичкой и сумел зажечь свечу. Аста перелетела обратно к нему. Маленького огонька уже хватало, чтобы отвлечь Лиру. При его свете Элис осторожно ступила на земляной пол. Ти, лира, тихо девочка, все хорошо, прошептала она и сползла вниз по стене. Послышались чмокающие звуки. Ее Дэймон превратился в ворону и угнездился рядом с цыпленком паном. Сстревоженная чирикье тут же смолло. Малкольм сел на нижнюю ступеньку лестницы и огляделся. Они оказались в кладовке, кругом громоздились какие то овощи мешки с рисом и прочие припасы. Тут было сухо, но ужасно холодно низкая арка вела дальше в следующий подвал. если он как следует возьмется за крышку и дрожа выдохнула элис просто не думай об этом дай мне минутку отдышаться, а потом я пойду посмотрю, что там за этой аркой там должен быть еще один выход это еще почему. потому что в таких подвалах хранят вино. А когда дворецкого посылают вниз принести пару бутылок кларета к столу, он не станет каждый раз вот так воевать с крышкой люка и ковылять вниз по крутой лестнице. Где-то есть еще один нормальный спуск. С-с-с. Малкольм напрягся, вздрагивая от страха, но стараясь ничем его не выдать. Кто-то неторопливо прошел по полу над ними, Остановился в конце кухни, помедлил и двинулся обратно. Потом снова остановился совсем рядом с Лком.